Она нарастала во мне, закрывая все мое существо невидимой броней. В сознании моем смутно всплывала мысль о том, что между мною и Распутиным происходит напряженная борьба, и что в этой борьбе я могу оказать ему сопротивление, потому что моя душевная сила, сталкиваясь с силой Распутина, не дает ему возможности всецело овладеть мною. Я попытался сделать движение рукой, Рука повиновалась. Но я все-таки продолжал лежать в том же положении, ожидая, когда Распутин сам скажет мне подняться и встать. Теперь я уже ясно различал его фигуру, лицо, глаза. Страшный яркий круг совершенно исчез. — Ну, милой, вот на первый раз и довольно будет, — проговорил Распутин. Он внимательно следил за мной но, очевидно, мог наблюдать и заметить только одну сторону моих ощущений. Мое сопротивление гипнозу ускользнуло от него. Самодовольная улыбка играла на его лице, и он говорил со мной тем уверенным тоном, который дает человеку сознание его полного господства над другим. Очевидно, он не сомневался уже теперь в том, что я покорился его силе и мысленно причислил меня к своим послушным приверженцам. Резким движением он потянул меня за руку, я приподнялся и сел. Голова моя кружилась, и во всем теле ощущалась слабость. Сделав над собой усилие, я встал с дивана и прошелся по комнате, но ноги мои были как парализованы и плохо мне повиновались. Распутин продолжал следить за каждым моим движением. «Это Божья благодать!» — проговорил он. «Вот увидишь, как скоро тебе полегчает, и вся болезнь твоя пройдет!» Прощаясь, он взял с меня обещание опять приехать к нему в один из ближайших дней. После этого гипнотического сеанса я много раз бывал у Распутина, то с МГ, то один. Лечение продолжалось, и с каждым днем доверие старца ко мне возрастало. Мы иногда подолгу с ним беседовали. Считая меня своим другом, непоколебимо уверовавшим в его божественную миссию, рассчитывая на мое содействие и поддержку во всем, Распутин не находит нужным передо мною скрываться и постепенно открыл мне все свои карты. Он настолько был убежден в силе своего влияния на людей, что не допускал даже мысли о том, что я могу не быть в его власть. — Знаешь, милый, — сказал он мне однажды, — смышленый больно ты, и говорить с тобой легко, все сразу понимаешь. Захочешь — хоть министром сделаю, только согласись. Такое предложение Распутина сильно меня смутило. Я знал, как ему легко всего добиться, и знал также, к какому скандалу это может привести. Я с удовольствием вам буду помогать, только уж в министры меня не назначаете, ответил я ему, смеясь. Ты че смеешься? Удивился Распутин. Думаешь, не могу, все могу. Что пожелаю, то и делаю, и все слушаются. Вот увидишь, будешь министром. Настойчиво уверенный тон Распутина меня испугал не на шутку. Я уже рисовал себя всеобщее удивление после того, как в газетах прочтут о таком моем назначении. Григорий Ефимович! — Ради бога, не надо этого! — взмолился я. — Подумайте, какой же я министр! Да, наконец, на что мне это нужно? Гораздо лучше будет если я стану вам помогать так, чтобы никто об этом не знал? — Ну, пожалуй, пускай будет, по-твоему, так. Согласился, наконец, Распутин. — А редко вот кто это говорит, — прибавил он. — Все больше меня просят, то устрой, это устрой. Всякому что-нибудь нужно. — А как вы эти просьбы исполняете? — спросил я. Пошлю кого к министру, кого к другому важному лицу, с моей записочкой, чтобы устроили, а то и прям в царское. Так вот и распределяю. И вас все министры слушают? Все. воскликнул Распутин. Все.